Глава 15. Утром уставший организм изо всех сил призывал меня проспать все занятия на свете, намекая, как же ему хорошо жилось с прогульщицей Карой. Но я не поддалась на провокацию и с трудом стянув себя с кровати, принялась одеваться. Памятая свой забег на шпильках на прошлом практическом занятии и наставление Андре Травеси, в этот раз я выбрала более удобную обувь. Новенькие кроссовки "Like" со стразиками. И попрощавшись с Лил, направилась на практику. В большом холле снова было людно. Студенты оживлённо переговаривались, обсуждая предстоящие поиски следов и улик. Особенно воодушевление горело в классах "Оборотней". Правда, едва из портала появился хмурый Андре Травеси, "Оборотни" тут же притихли. Одновременно в мою сторону посыпались укоряющие взгляды, словно это я пожирательница сердец. Была виновата в неважном настроении их кумира. Светлого утра студенты поприветствовал старший следователь и приказал всем разбиться на группы по 5 человек, факультеты не смешивать. Мы с Саем удивлённо переглянулись, а вокруг послышались недоумённые шепотки. С чего бы это Андрей решил изменить формат практикума? Впрочем, причина стала ясна после его слов. Группы следствия обвинения отправляются в Гордамские горы. Оборот разрешён, но будьте осторожны. Среди оборотней раздавались возгласы радости и нетерпения, а я мысленно вздрогнула. В Гордамских горах водилась такая живость, по сравнению с которой Цифар был ласковым домашним зверьком. Группы судейского дела направляются к счёту. Тем временем продолжал озвучивать задания старший следователь. Все мгновенно притихли. Большинство студентов с завистью уставились на будущих судей, одаривающих всех полными превосходства взглядами. И, наконец, группы защиты. Андре Травеси перевел скептический взгляд на наш птичник, который всем своим видом доказывал, практичные одежды и обувь могут и должны быть красивыми. «Вы остаетесь в академии и направляетесь в парк». Разумеется, вокруг тут же раздались ожидаемые смешки студентов других факультетов. Студенты факультета следствия и обвинения к порталам. Вашими кураторами сегодня будут сотрудники следственного управления. На поблажки не надейтесь. Активацию амулетов защиты провести сразу после выхода из портала, командовал старший следователь. Иначе выжившим поручат найти и исследовать ваши останки, и они получат шанс досрочно сдать курс экспертизы тела. Но энтузиазм оборотней даже при такой угрозе не убавился ни на йоту. Получив небольшие визариум из задания, мы оживлённо переговариваясь, группы одна за другой исчезли в порталь. Вслед за ними молчаливые и преисполненные гордости последовали группы факультета судейства. Теперь вы. Когда все остальные исчезли, Андрей перевёл взгляд на нас. Ваше задание, как и у всех сегодня, найти искомые улики. И подпечаткам, применив к ним заклинание Путь и зеркало ауры, получить слепки ауры. Успешным выполнением задания считается, если вы определите, кем именно оставлены следы и спрятаны улики. Надеюсь, всё понятно. Настороженно переглянувшись, мы неуверенно закивали господину старшему следователю. Нет, задание-то было понятно, но вот созвученными им заклинаниями были проблемы. Одно из них путь. Я выучить успела, а о заклинании зеркала ауры только читала. Но вот о том, как оно применяется... Словом, до этого раздела я еще не дошла, и, судя по неуверенности моих однокурсников, они находились в такой же ситуации». «Не буду вам напоминать», — строго подчеркнул Андре, словно бы разгадав причину нашей заминки. «Да». Насколько важна точность при применении именно заклинания Зеркало ауры? Если уровень и сила вливаемой в него энергии соответствуют требованиям, вы получаете ауру лица, оставившего след. Вливание же большего количества энергии может притянуть к чужому следу совершенно невиновное лицо. И вам, как будущим защитникам и участникам стражного процесса, необходимо сразу исключать такие фальсифицированные данные. Из числа доказательств по делу. От ваших знаний зависит судьба подзащитных. Лично я, слушая строгую речь старшего следователя, клятвана обещала себе выучить все эти заклинания от корки до корки. Но вот что делать сейчас? Курируют ваши группы преподаватели кафедры следствия, а вас Андре обвёл взглядом мою группу, куда кроме меня входили Нетти, Дерек Ноуридж, Бригитта Норс и Рэй Даррингтон. Я буду курировать лично. В глубине души вспыхнула благодарность. Я прекрасно осознавала причину такого решения моя безопасность. Студенты факультета защиты в сопровождении кураторов разошлись по парку, а мы впятером стояли и неуверенно поглядывали на господина старшего следователя. Ваше задание. Произнес тот, вручая нитце маленький визариум. Небольшая подсказка. Следов в вашем квадрате три пары. И поторопитесь. Буду доволен, если за отведённое время вы сможете улику хотя бы просто найти. Мы дружно помрачнели. Стало ясно, что Андрей Трависи уже понял, что никто из нас не знает необходимого заклинания и совершенно уверен в провале задания. Хотя продолжал ехидничать Андре: "Понимаю, как вам будет сложно. Она же не блестит вперёд". Подгоняемый желанием доказать старшему следователю, что не так и безнадёжно, мы принялись за дело. Повертив в визариум, Нэттё умудрился как-то определить направление и повёл группу вперёд. Что приятно, не ошибся, и мы довольно скоро оказались в заданном квадрате. Это подтверждалось сияющими тонкими линиями, очерчивающими место наших будущих следственных действий. На подходе к квадрату нас встретил молодой обор, одетый в форму следственного управления. В руках мужчина нёс небольшую лопату. Гар. Недовольно просодел Андре. Тебе здесь быть не должно. Не думал, что они разберутся с путевым визариумом так быстро. Оправдываясь, виновато пробормотал обор. Хотя не думаю, что наша встреча поможет. Мужчина осёкся под пристальным тяжёлым взглядом своего начальника. Ладно, пошли. Группа задела направил нас Андре. И мы двинулись к квадрату, сопровождаемые взглядами старшего следователя и его подчинённого. Правда, прямо перед светящейся линией были остановлены Нанти. Лидер нашей группы с важным видом напомнил о закраинании лёгкий шаг. позволяющим не затаптывать место поисков и не повреждать улики. Хвала создателю, это заклинание мы выучили. Ибан ушло в начале учебника, который наш факультет впервые открыл для себя в этом году. Войдя в квадрат, мы и перевели дух, собрались в кружок и принялись шёпотом совещаться. Зеркало ауры. Никто из нас не знает, как я понял. Обречённо уточнил Нети. Слаженный вздох сожаления был ему ответом. Что делать-то будем? раздался дрожащий голос Бригитты. Получим ниут, а у меня свидание завтра. Как же я без косметики? На глаза девушки навернулись слёзы. Для начала применим путь, решительно сказала я. Если найдём улику, может быть, неут нам и не вкатят. Многого от нас и так не ждут, согласился Нетт. И мы неуверенно принялись изучать почву на предмет наличия следов обуви. Обнаружив изкомы, мы присели около довольно хорошего отпечатка. Нанти, прошептав заклинание, направил на след тонкий поток энергии. Тот тускло замерцал и, коснувшись отпечатка, охватил его, подсвечивая рельеф на рисунок подошвы. Прозвучала вторая часть заклинания, и тусклая лента энергии медленно потекла к остальным следам. находя аналогичные отпечатки и также подсвечивая их. Заклинание было медленным и требовало стабильного вливания одинаковых доз энергии через определенные промежутки времени. На антию, чей резерв был не очень велик, все это давалось непросто. На лбу парня довольно скоро выступила испарина, руки стали подрагивать, поэтому следующий след энергии наполняла уже я. Процесс пошел быстрее, Да и сил у меня это отнимало намного меньше. А господин старший следователь и гарно слаждались видом нашей группы, которая ползла на карачках за едва заметным мерцающим ручейком от одного следа к другому. Как и говорил Андре, следы были оставлены тремя людьми. Два из них бесцельно плутали по квадрату поисков, а вот следы третьего привели нас к большому дереву, у корней которого явно наблюдалось недавнее вмешательство. часть дёрна была вырвана и снова уложена, неплотно прилегая к земле. Мы в нетерпении склонились над местом возможного тайника. Нитти аккуратно отложил несколько комьев в сторону, и перед нами в небольшом углублении показался белый предмет, при виде которого мы отпрянули в стороны, а Бригитта взвизгнула. Это была кость, большая, судя по всему, берцовая. сзади раздался приглушенный и откровенный издевательский смех Гара и Андре. Только он заставил нас, стиснув зубы, вернуться к месту раскопок. «Создатель, какая же гадость!» — простонала Бригитта. «Неужели это и есть наша улика?» «Улика или нет, а я это в руки не возьму!» — категорично заявил Дерек, поджимая на помаженные губы. «Сейчас!» Воскликнул Рей и достав из сумки баллончик с репеллентом для личной гигиены, щедро забрызгал лежащую в углубление кость. Ну вот, торжествующе произнёс однокурсник. Теперь её можно брать, не опасаясь подхватить заразу. И презрительно двумя пальцами подцепив кость, вытащил её из земли. Поздравляю, группа, раздался позади зычный голос Андре под аккомпанемент усилившегося смеха второго оборотня. «Вы только что уничтожили потенциальную улику. Примененное вами средство полностью растворило все возможные следы. А вот о том, что брать подозрительную вещь можно только после заклинания «легкая рука» вы так и не вспомнили». Мы обреченно переглянулись, понимая, как опозорились в очередной раз. «Не думаю, что это была улика», — внезапно изрек Нетти и вновь склонился над выемкой. А потом, применив заклинание рассеивания, стал осторожно углублять ямку. И буквально через пару минут его старания увенчались успехом. Под слоем свежевскопанной земли, в сантиметрах так 40 в глубину, обнаружился новенький кожаный кошелёк. Нашли. Смех за нашими спинами стиха, мы кинулись поздравлять себя с победой. Почему решили продолжить поиски? С любопытством спросил он Этье Андре. Интуиция? Нет, спокойно ответил парень. Логика. Лопата вашего подчинённого, который, он, судя по всему, закапывал улику в грязи и на широ но всего штыка. Значит, копали глубоко и явно не для того, чтобы снять слой дёрна. Хорошая наблюдательность, похвалил Нантье старший следователь, укоризненно глядя на вытянувшееся лицо подчинённого. Но напоминаю, что вы сделали только половину дела. Теперь необходимо установить, кем следы оставлены. Мы сразу поникли, понимая, что шансов у нас мало. Но сдаваться так просто никто не собирался. Что будем делать? Какие предложения? Спросил Нетти, когда мы собрались в месте, где были обнаружены все виды следов, находящихся в квадрате поиска. «А может, просто попробуем влить энергию? Вдруг повезет», — предложила Бригитта, явно не представлявшая свое завтрашнее свидание без боевого раскраса на лице. «Не получится. Это заклинание, требующее очень точного расчета», — обреченно напомнила я с отчаянием, глядя на следы. «Вдруг что-то привлекло мое внимание?» «На отпечатке?» Четко прослеживался рисунок, присущий только одной марке обуви – армати. Эта обувь шилась только на заказ, славилась своим качеством и элегантностью модели. Словом, представительная обувь для сильных мира сего. И метрах в трех от нас стоял именно такой индивид, который мог себе позволить шитые на заказ туфли. Да, собственно говоря, сейчас они и были надеты на его ноги. Я не стала озвучивать версию вслух, памятуя о прекрасном слухе Обротня. Вместо этого быстро написала сообщение по маггафону и разослала его однокурсникам, выражения лиц которых по мере прочтения изменялись от озадаченных до сияющих. Автор второго следа выдал себя сам, с удовлетворением констатировал найти, скосив взгляд на Гара. Значит, остался и еще один. И мы углубились в изучение следа. Он был явно женским, о чем свидетельствовал небольшой размер и отпечаток каблука, оставившего заметные вмятины в грунте. А еще наши взгляды сошлись на очень знакомом оттиске подошвы, на наше везение, тоже оказавшееся явно не из простых. На земле был выдавлен логотип Прандо. Мы даже сделали энергетический слепок и, увеличив его, увлечённо крутили вращающуюся объёмную картинку в разные стороны. Логотип Пранда изменился 2 года назад, заметил Дерек. А здесь ещё оттиск старого. Но, судя по точному отпечатку логотипа, эту обувь либо долго не носили, либо приобрели недавно. Не носить купленные Пранда озвучила общую мысль Блегита. Такое светотатство в наших головах не укладывалось. Туфли были куплены на распродаже. Удачная мысль пришла в голову продолжившему расследование Рэю. Давайте рассуждать логически. В сегодняшнем занятии участвовали следователи из управления и преподаватели кафедры следствия. Следователи отметаем сразу. Ни одной женщины среди них не было. «Остаются наши учителя», — тихо произнес Нетти. «Кто из них себе может позволить пранду?» «Госпожа Беркинс», — в один голос произнесли мы с Бригиттой. И правда, только эта молодая преподавательница принадлежала к довольно небедной фамилии и могла купить себе, пусть и на распродаже, дорогие туфли известного бренда. «Терять нам нечего в любом случае», — Окончательно примирил нас с решением Нэти. Готовы? И мы пошли сдаваться. Господин старший следователь и его подчиненный встречали нас с полными сдерживаемого веселья взглядами. Нэтий на правах главного в группе вручил Андре Визариум с выводами. И по мере прочтения результатов нашего нестандартного расследования веселье оборотней стало исчезать. Господин Травеси удивленно вскинул брови, его подчиненный в изумлении уставился на нас. «Вы не применяли зеркало ауры. Как же вы пришли к подобным выводам?» — уточнил Андре, испытывающий, глядя на нашу группу. «Ну, мы... В общем, господин старший следователь, мы не получили, конечно, слепок ауры», — пробормотал Нетти. Но зато смогли определить, кем следы были оставлены. Это я уже понял. Хотелось бы узнать, как вы пришли к таким выводам. Твёрдым голосом перебил Андре. "Своё участие в появлении следов в вашем квадрате Гар выдал сам, но как вы определили, что вторая группа следов принадлежит мне и как возникла идея, госпожа Беркинс?" "Эм, вас выдала обувь", нерешительно произнёс Дэрик. Обувь. Удивился Андре и перевёл взгляд на свои эксклюзивные туфли. А что с ней не так? Ого, с ними всё так, с воодушевлением затараторил Нетти. Очень-очень так. Это же Армати. Их шьют из кожи лучшего вида. Аксессуары используют. Я знаю, что это хорошая обувь, прервал поток рекламы Андре. И что? «Видите ли?» – осторожно вмешалась я. «Подошва туфель Армати имеет особенный рельефный рисунок, который больше нигде не используется. А поскольку далеко не каждый может себе этот бренд позволить, а вы сегодня именно в таких туфлях...» Гар с огромным трудом сдерживался, чтобы не заржать в голос, наблюдая изумленное лицо начальника, который явно не ожидал, что его выдаст собственная обувь. «Хорошо». А как быть с госпожой Беркинс? Справившись с эмоциями, продолжил расспрос господин Травеси. У неё тоже туфли необычные, а каждый из нас хорошо знаком с обувью дома Пранда, ответил Рей. К концу ответа Андрей уже и сам с трудом сдерживал улыбку, а его подчинённый вновь расхохотался. Обувь Гара тоже опознали. Старший следователь кивнул на чёрные ботинки Оборотня. Разве это можно опознать? вырвалось у поморщившегося нец. Его, как вы и сказали, определили методом исключения. Теперь уже мы сдерживали улыбки, наблюдая, как вытянулось лицо оборотня, бросающего на нас возмущённые взгляды. Да, Андре фыркнул. Передо мной сложная задача. Формально вы определили, кем оставлены отпечатки. Но выполнить задание вы должны были с помощью зеркала Ауры. «Но мы же справились и без него», — вскинулась Бригитта, не желая смиряться с тающей надеждой, остаться с вожделенной косметикой. «Справились в данной ситуации, скажем так. Но вы же всерьез не думаете, что все следы оставляются исключительно брендовой обувью, а оставившее их лицо разгуливает неподалеку, облегчая поиски?» Спокойно спросил Андрей, и мы опустили головы, признавая его правоту. Вам повезло, и вы проявили наблюдательность, что похвально, конечно. Сегодняшнее занятие я вам, пожалуй, засчитаю, но через неделю применение зеркала ауры вы сдадите лично мне, получив не менее пяти удачных слепков ауры. Восторженно пискнув, Бригитта захлопала в ладоши, а мы радостно заоыбались. «Уж за неделю-то мы заклинания точно выучим». «Ладно, пора возвращаться», — завершил господин Травеси. «Мы и так долго проводились». И мы под его предводительством двинулись обратно в Академию. В холл главного здания, где уже находились группы факультета следствия и обвинения, а также одна из групп судейского дела, мы входили победителями. Лица девушек-оборотней дружно вытянулись, когда они узрели, Кто именно был куратором моей группы? Да ещё и шёл занятие в прекрасном настроении. Взгляды недоверчиво метались от меня к Андре Травеси. Я же предпочла сделать независимый вид и просто дожидаться остальных. Как оказалось впоследствии, зачёт по сегодняшнему практикуму получила только наша группа факультета защиты. Остальные однокурсники, с трудом сдерживая слёзы, стояли с поникшими головами. Посовещавшись с Снецей, мы решили не подвергать факультет наказанию. Во-первых, мы и сами справились благодаря изрядной доле везения. Во-вторых, у нас просто не было помещения, в которое можно было запихнуть столько чемоданов с косметикой. Тем не менее, благодарно взирающим на нас однокурсникам было сделано внушение, после чего все торжественно решили, что это был последний раз, когда факультет защиты не подготовился к занятию. Студенты факультета судебского дела смотрели на нас с подозрением, недоумевая, как могла справиться с заданием наша группа. Но мы на них не обращали внимания. А вот Сай и его компания на обеде давились от смеха, услышав в исполнении Нети художественный пересказ наших следственных действий. Хотя это было и смешно, но за наблюдательность и нестандартный подход к делу нас даже похвалили. После обеда мы с Сайрусом отправились в библиотеку и обнаружили там зарывшихся в книги Ники и Лил. Однако, поскольку теперь мне надо было прочитать гораздо большее количество литературы, через пару часов пришлось извиниться перед друзьями и переместиться в другой конец библиотеки. История историй, а подготовкой к занятиям тоже пренебрегать было нельзя. Следующие несколько часов я провела, пытаясь подтянуть теорию магии. И готовясь к предстоящему занятию по имущественному праву, ибо от профессора Ильгрина, как я уже успела убедиться, можно было ожидать любой гадости. Когда спустились вечерние сумерки и приблизилось время ужина, я стала собираться на выход. Решив прихватить напоследок пару книжек с собой, забралась по высшей по лестнице и стала задумчиво перебирать книги. Что бы из практикума взять? Внезапно где-то внизу довольно громким голосом произнесли мое имя. На мгновение даже показалось, что кто-то позвал меня. Но, опустив голову вниз, я увидела трех девушек-оборотней из факультета следствия и обвинения, которые выворачивали откуда-то из дальних столов к выходу. От меня они находились на достаточном удалении, однако благодаря эху их разговор стал слышен. «Я просто не понимаю, Андре!» Возмущалась рожеволосая девушка, кажется, с пятого курса факультета следствия и обвинения. Его отвергли, да еще и таким образом, чуть ли не прилюдно швырнув обратно его предложение о помолвке. А он бегает за этой стервой, как приклеенный. «И не говори, Сейджи», — вступила в разговор Тессиана, одна из сокурсниц Сая. Устроил он тет-а-тет -тет после занятий, курировал ее группу на практикуме, уму непостижимо. И это наш гордый старший следователь. Неужели вы верите, что её группа могла получить зачёт, когда весь остальной птичник получил нет? Ха. Да наверняка Андрей хотел произвести хорошее впечатление. Я даже открыла рот от удивления. Вот, значит, что все думают о нашем успехе. Гадыны ядовиты, возмутилась я про себя. Ему глава нашего клана Лору в жены предлагал, и Тарганское имение за ней вприданное, представляете? А Андре просто вежливо улыбнулся в ответ и отказался, продолжала шипеть Сейджи. Лу потом неделю рыдала в подушку. — Отвергнуть Лору? Ради... ради этой? — выдохнула Тессиана. — Уму непостижимо. Я бы даже поняла, если бы это была белая волчица, которая таскается за ней наследником Дантери. Но Кара Торн, она даже не оборотень. Ну, зато она дочь судьи Торна, да ещё и наследница всех попашаных денежек. Езвительно протянула третья сплетница, в которой я познала ещё одну однокурсницу Сая. Андрей, ничьи деньги не нужны. «Своих у клана девать некуда», – парировала Сейджи. «Зато нужна жена из высшего общества со всеми связями ее папаши». «Все равно не понимаю», – никак не могла унять своего возмущения Тессиана. «Ты видела, какое выражение лица было у Кары, когда Андре попросил ее задержаться после занятия?» «А ее эмоции?» «Я проходила рядом и чувствовала только досаду и раздражение. Это на просьбу, Андре!» Да к ногам Андре все падают, только успевай собирать. А он выбрал ту, которая дала ему от ворот поворот. «Может, кара просто набивает себе цену?» — предположила оборотняха, чего имени я никак не могла вспомнить. «Как же, наследница Торна, высшее общество. Наверное, получив предложение от Андре, теперь нацелится на верховного судью». Возомнила о себе не весь что после того, как он носил ее на руках. Только господин Брок, видимо, удовлетворяет амбициям этой заносчивой стервы. Я уже с трудом сдерживалась, чтобы не спуститься с лестницы и не высказать все этим сплетницам, которые сделали из меня роковую и расчетливую женщину. Но девушки наконец-то скрылись. К локоча от возмущения, я спустилась вниз, и, так и не взяв книги, покинула библиотеку. На ужин я опоздала, вся наша компания уже ушла. Пришлось быстро жевать в одиночку и под выжидающими взглядами поварих, стремящихся закрыть столовую. Лишь вернувшись в комнату, я наконец-то смогла пересказать Лил услышанный разговор. Правда, моего возмущения та не разделила, только хихикнула и резонно заметила, что слухи подогреваются в первую очередь самим Андре, оказывающим мне повышенное внимание, поскольку рассказать подруге об истинных причинах подобного поведения господина старшего следователя я не могла, оставалось только возмущенно сопеть и долго ворочаться, пытаясь уснуть.